что нас придет в столицу. Мы знаем, что по пути он захватит радиостанцию, если сможет, а он, скорее всего, сможет. На время, — вставила невеста Франкенштейна, — только на время. Эскобар покивал, — только на время. Вопрос дней, может, даже часов. Дело в том, что мы бросили вам кусок веревки, чтобы посмотреть, завяжете вы ее петли или нет, и вы завязали.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 А может кто знает? Ифиг 994. Мистер Флетчер. Флетчер посмотрел на Искубара и распрямил пальцы левой руки. Мышцы все подергивались, но интенсивность подергивания спадала. Он подумал, что сможет воспользоваться рукой, когда придёт время. А если Рамон и застрелит его, что с того? Пусть Хайнс смотрит, способна ли его машина оживлять мёртвых.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 Эскобар улыбался во все тридцать два зуба. — Где они? — Везде. Вы не сможете захватить их в одном месте. Должно быть, из десяток в Ортисе. Флетчер знал, что это не так. — Анунес? — спросила она. «Элькондор вортиси — Элькондор в Ортисе? Она, разумеется, знала правильный ответ. — Он в джунглях. Насколько мне известно, в провинции Белен снова ложь. Нунес находился в Крестобале, пригороде столицы, где Флетчер виделся с ним в последний раз, возможно, он сейчас там. Но если бы Эскобар и женщина знали об этом, сейчас бы его не допрашивали. Да и с чего им верить, что Нунес будет сообщать Флетчеру о своем местонахождении? В такой стране, где Эскобар, невеста Франкенштейна и Хайнс, лишь трое из твоих врагов, станешь ли ты доверять свой истинный адрес корреспонденту Янке?